Глава 22. В этот день все отлично провели время. Каждому нашелся собеседник по душе, и никому не было дела до наших внутренних расприй. Мне удалось поболтать с Нуэлем на нужную тему. Точнее, он сам ее затронул. Ну, про заведомую внутреннюю дрожь от предстоящего пафосного приема. Но рубить в лоб свою идею прямо сейчас, конечно, не стало. Пообщаемся еще, сплотим нашу новую дружбу общими взглядами. Дождусь означенной вечеринки, выжду, пока бедного Нуэля, как главного виновника торжества, изведут положенными светскими ритуалами. А вот когда парню уже окончательно скулы сведет от всего этого веселья, я ему предложу провернуть мой замысел. Поддержит? Я теперь в этом даже не сомневаюсь. Тем более, что Ральф Нуэлю был глубоко симпатичен. Это чувствовалось в том, с каким искренним уважением он говорил о моем брате, почитая его едва ли не единственным приятным человеком в нашей глухомане. Так что вдвоем-то, ох, наведем шороху в этом болотце. Даже интересно, какие хобби срочно начнут изобретать для себя прогрессивные члены общества в свете сочиненной нами моды. Чую, та еще потех ожидается. Я собиралась уговорить Ральфа взять с нами этих соседей в гости к барону. Ну, к Андре. «Нет, я, конечно, понимала, что такие вещи не решаются с бухты-барахты, тем более посторонними людьми. Но имелась же какая-то возможность устроить такое приглашение для друзей. Брат, например, мог выступить с инициативой к барону, а тому не останется ничего другого, как согласиться. Мой личный интерес постараться расширить компанию в этом визите состоял в том, чтобы не остаться в дамском кругу наедине лишь с Рози. Вон, как они чудненько заняты с мадам Кларис». А нам с ней вдвоём о чём говорить? Особенно если учесть, что к тому моменту уже должна будет произойти замена экономки на нового человека, и сноха будет пребывать в большой печали. Нет уж, избавьте меня от подобного испытания для нервов. Как только я заикнулась об этом Ральфу, выяснилось, что он уже и сам обо всём позаботился. И соседу нового знакомца нахвалил, возбудил интерес и к Андре Вестового с предложением отправил. «Конечно, Карин, я знаю, что вам с Розе без участия какой-нибудь другой дамы будет неуютно», — с понимающей улыбкой сообщил брат. «Мадам Кларис, как никто другой, сгладит возможное напряжение и украсит наше общество». Оставалось только поблагодарить его за проницательность и заботу. Таким образом, пока что все складывалось наилучшим образом. К назначенному сроку все произошло так, как и планировалось. Господин Бриго, семейный юрист. Выполнил поручение брат и подошел к этому вопросу со всем тщанием и добросовестностью. В доме появился новый управляющий, пятидесятилетний летний почтенный Амадей Эбьер. Очень серьезный строгий мужчина с отменными манерами и большим опытом в своем деле. К такому на кривой козе с сомнительными предложениями не подъедешь. Домашние работники моментально прочувствовали характер своего нового начальника и прониклись к нему великим уважением. Появление этого человека принесло людям облегчение. Хотя, как все понимают, работы меньше не стало. Просто Амадей был адекватно требователен. Но ни при каких обстоятельствах не позволял себе повышать голос или упаси Господь издеваться над своими подчиненными. А когда никто вокруг не орет и не кидается из крайности в крайность, то и народ четко понимает, чего от него хотят, и порядок налаживается сам собой. Хорошего руководителя подобрал Брего. Отличного! нанимал Амаде лично Ральфом и подчинялся, соответственно, исключительно брату. В присутствии этого невозмутимого, сдержанного и, можно сказать, величественного, как сфинкс, мужчины, даже Рози теперь стеснялась проявлять свою стервозность открыто. А я взяла себе за правило очень внимательно вникать, как грамотно устраивается местное хозяйство, и учиться, учиться, как завещал великий Ленин. Но ну, довольна о нём, у нас тут следующее событие подоспело. В поместье к Андре де Вильйому отправились всем дружным коллективом. То есть читала Пьеров, заехала за нами, а дальше уже выдвинулись полным составом. Я внутренне горячо порадовалась, что Энуэль изъявил желание прогуляться в гости к барону Лапьер-младший напросился в нашу дамскую повозку и всю дорогу неистощимо веселила разговорами. Рози, сдержанно улыбаясь, грустила в своем уголке. Мадам Кларис без конца поглядывала на сына с самой нежной материнской любовью и гордостью, поддерживала беседу. В общем, путь до имения Андре прошел вполне приятно. Ну что сказать, какого-то особого упадка, который наперебой пророчили уважаемые господа прогнозисты из высшего света, в хозяйстве бароны не наблюдалось?» Возможно, что на поддержание порядка и привычного уровня жизни в данный момент тратились какие-то энзешные ресурсы. Но внешне всё выглядело вполне пристойно, хоть и без особой роскоши и фейерверка разновкусицы интерьеров дома брата. Андрей встречал нас в компании стеснительной белокурой девочки. Мариэль изобразила вежливый реверанс, и её тут же увела нянька. Маленькая блондинка одним только взглядом бездонных серых глазич купила меня всю с потрохами. А вот ее нянька со своим кислым лицом и глубокими морщинами на лбу, свойственными людям раздражительным, нытикам, пессимистам и занудам, не понравилась вовсе. «Пойдемте, мадемуазель Мариэль, вам следует вернуться к прерванному вышиванию». Неприятно скрипучим голосом безапелляционно заявила тетка и первая посеменила по коридору. Девчонка невесело вздохнула, но спорить не стала, только понурилась и потопала вслед. «Да, мадам, я уже иду». «И не горбите спину». «Да, мадам». Так хотелось сказать, чтобы это вопло сушеное отстало от ребенка вместе с нитками-иголками. Мариэль вышивание явно не привлекало. Стоял такой прекрасный денек. Детки бы на солнце, на воздух, заняться чем-то любимым, отвлечься, отогреться сердцем, а это... Тьфу! рыбина бездушная, и не вмешаться ведь с ее опекуном буквально минуту, как официально познакомились. Дисциплина, конечно, вещь хорошая, но и ситуация, ситуация, рознь. Тем временем, всем друг друга чинно представили, и мероприятие продолжалось по традиционной схеме. Обед, нейтральные разговоры и развлечения на этот раз общие. «Андре?» На своей территории чувствовал себя раскованный, и выглядел как совершенно душевный симпатяга. Удивляло только, как он до сих пор не почувствовал, что племянница не помешала бы сменить воспитательницу. А тогда да, записной красавчик, но весьма и весьма приглядный. Было в нём то очарование, которое мужикам придаёт наличие глубокой внутренней уверенности. Лично меня раздирало любопытство по поводу того, что Андрей надумал решать по поводу доставшегося ему наследства. Дело-то действительно спорное. Старшие мужчины сто процентов тоже сгорали от интереса. Однако, пока эту тему не поднимали. Скорее всего, просто не считали приличным сразу вот так резко, как говорится, лезть под шкуру с подобными деликатными расспросами к своему новому другу. Но, ко всеобщему удовольствию, с нами сегодня был Нуэль. Вот... он-то со всей непосредственностью юности затеял нужный разговор. К чести парня, его вопросы звучали совсем не глупо и достаточно тактично. В том смысле, что именно как вопросы, а не раздражающие попытки завязать спор, чтобы утвердить собственное авторитетное мнение. Прям молодец, мальчишка! Не зря родители разорились на академию для сына. Видимо, подрастающее поколение в ней обучали не только шашкой махать на конях скакать, да красиво переставлять ножки в танцах. Чувствовалось, что в мастерстве дипломатии Нуэль тоже изрядно поднаторел. Наш гостеприимный хозяин одобрительных мыкал улыбался с интересом поглядывая на своего юного собеседника и легко шел на диалог. Вот тут и выяснилось много интересного. Масса! Если своими словами брат Андре, Оскар, действительно оказался очень дальновидным человеком. Там, где другие даже еще не пытались искать новые возможности, полагая ей абсурдом и неоправданным авантюризмом, этот мужчина их видел. Продумывал все до мелочей, заранее стелил где надо соломку и шел на крупные объективные траты, планируя в дальнейшем получить гораздо больше. Вся его затея со странным для Френиции абсолютно непопулярным овцеводством крутилась, не поверите, опять же вокруг предстоящей смены главных лиц во власти. Где-то там, в самых высоких столичных кругах, у брата барона имелись весьма полезные знакомства. Так вот, какой-то важный, подкованный в вопросах бизнеса господин своевременно, задолго до наступившего момента информировал Оскара о грядущих изменениях. Да и сообразили два умных человека, что в самом ближайшем будущем для смелых в государстве станут открываться новые ниши для развития отечественного производства, так как, напомню, их высочество слыл горячим сторонником всего родного френецийского. Ды да решили они сложить взаимовыгодный тандем. Оскар по заданной схеме брал на себя разведение дорогих овец и поставку шерсти, а его напарник — продвижение продукта в самые высокие, а затем и широкие круги. Грубо говоря, национальных и бэшной тряпочки в стране имелось в достатке, а национальной шерсти не водилось практически совсем. Между тем шерстяная ткань была в большом ходу, но закупалась в основном в Англитании. В общем, В новых обстоятельствах при таком грамотном подходе идея Оскара была обречена на успех, и Андре не нужно было много времени, чтобы это понять. Со смертью брата проект практически рухнул, однако напарнику Оскара вовсе не хотелось отказываться от замысла, сулящего большие финансовые перспективы, тем более что у него была на готове небольшая, но свободная сумма денег, которую он планировал вложить в предприятие. И именно дело с шерстью казалось ему наиболее выгодным. Господин вышел на нашего барона, и они уже ударили по рукам, решив, что продолжат начатое Оскаром сотрудничество. Такие вот пироги.